Полет Маргариты Начался полет в Малом Власевском переулке у дома 22. Дальше Сивцев-Вражек, Калошин переулок, Арбат, Никола-Песковский переулок. Правда, потом Маргарита оказывается у дома Драмлита, Лаврушинский переулок, дом 17, дробь 19, для чего она должна была лететь в обратном направлении.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 что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара, и что над дверьми золотом выведена надпись «Дом Драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «Драмлит».